что это знаменитая гремучая змея, укус которой смертелен. Наконец я вошел в чащу деревьев, похожих на дубы. Впоследствии я узнал, что их называют вечно зелеными дубами. Они росли на песке, очень низкие, словно кусты терновника. Узловатые ветви их были причудливо изогнуты, густая листва сплелась наподобие кровли.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 и скоро над болотом повисла огромная туча птиц с криком, круживших в воздухе. Я сразу догадался, что кто-нибудь из наших моряков идет по краю болота и не ошибся. Вскоре я услышал отдаленный голос, который, приближаясь, становился все громче. Я страшно испугался, юркнул в ближайшую чащу вечно зеленых дубов и притаился, как мышь. Другой голос ответил, затем снова заговорил первый голос, и я узнал его. Это был голос Сильвера. Он говорил о чем-то, не умолкая, так что его спутнику лишь изредка удавалось вставить слово. Судя по голосам, они разговаривали горячо, почти злобно, но слов разобрать я не мог. Наконец они замолчали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 если бы не любил тебя всем своим сердцем. Все уже сделано, ты ничего не изменишь. Я хочу спасти твою шкуру, вот только почему я с тобой. Если бы наши матросы узнали, о чем я с тобой говорю, Том, подумаешь, что бы они со мной сделали? — Сильвер, — отвечал моряк.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 Хотя кругом опять воцарилась безмолвие, нарушаемое только хлопаньем крыльев, опускающейся стаи птиц и отдаленным грохотом прибоя. Том вздрогнул, как пришпоренная лошадь. Но Сильвер даже глазом не моргнул. Он стоял, опираясь на костыль, и глядел на своего собеседника, как змея, готовая ужарить. Джон!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 А ты, Джон Сильвер, мы долго были с тобой товарищами, но теперь уже этому не быть. Пусть я умру, как собака, но я своего долга не нарушу. Ведь это вы убили Алана, а? Так убейте и меня, если можете. Но знай, что я плюю на вас. С этими словами отважный моряк повернулся к Коку спиной и зашагал к берегу.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 Сильно ли он был ранен, судя по звуку, у него был разбит позвоночник. Сильвер не дал ему опомниться. Без костыля на одной ноге он прыгнул на противника с ловкостью обезьяны и дважды всадил свой нож по самую рукоятку в его беззащитное тело. Сидя в кустах, я слышал, как тяжело дышал убийца, нанося удары. Никогда прежде я не терял сознания и не знал, что это такое. Но тут весь мир поплыл вокруг меня, как в тумане. И сильвер, и птицы, и вершины подзорной трубы все вертелось, кружилось, качалось. Уши мои наполнились звоном разнообразных колоколов и какими-то далекими голосами. Когда я пришел в себя...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 Они уже убили двух частных моряков. Почему же после Тома и Аллана не стать жертвой и мне? Стараясь не шуметь, я выбрался из кустарника и как можно быстрее пополз на четвереньках в лес. Удирая, я слышал, как старый пират перекликался со своими товарищами. От их голосов у меня точно выросли крылья. Чаще осталось позади. Я побежал так быстро... как не бегал еще никогда. Я несся, не разбирая дороги, лишь бы подальше уйти от убийц. С каждым шагом страх мой все усиливался и превратился, наконец, в безумный ужас. Положение мое было отчаянное. Разве я осмелюсь, когда выпалит пушка, сесть в шлюпку вместе с этими разбойниками, забрызганными человеческой кровью? «Разве любой из них, увидев меня, не свернет мне шею, как цыпленку? Уже само мое отсутствие, разве оно не доказало им, что я их боюсь и, значит, обо всем догадываюсь? «Прощай, Испаньола! Прощайте, Сквайр, доктор, капитан! Я погибну либо от голода, либо от бандитского ножа!» Я мчался, не зная «Куда?» и очутился у подножья невысокой горы с двуглавой вершины. В этой части острова вечно зеленые дубы росли не так густо и, похожи были своими размерами не на кусты, а на обыкновенные лесные деревья. Изредка между ними возвышались одинокие сосны высотой в 50-70 футов. Воздух здесь был свежий и чистый, совсем не такой, как внизу у болота.